Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Мылты его громами с трудом сдерживали напор страждущих.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 Попробуйте пойти поработать. А вот что, джин из бутылки. Мужчина за моей спиной извитильно бросил: "Добро пожаловать на землю, господи". Мы с Кайлом разом прыснули, стараясь подавить смех. Когда Мэт налетел на меня с приглашением пройти к Никэлсу, он говорил таким тоном, словно у меня не это выбора. Я проследовал за ним в гостиную, миссис Мэкон, где обнаружил антиохийского мессию, который мерил шагами комнату. бормоча проклятия, нервно ероша свежие завитые в волосы. "Выйди вон, Мэт, я позову тебя, когда ты мне понадобишься". Грубый тон -то хозяина не понравился, Мэтту, но он оставил нас одних. "Justin Cantwell", именно так я теперь называл его, прожёг глоток минибару месясмекан и налил себе выпить. Он сделал это так торопливо, что едва не расплескал виски. "Трэвис, ты попусту тратишь" Время, как всегда. Ты не узнаешь, знаешь ли, ничего нового, ничего, что было бы тебе неизвестно. Тебе всё это знакомо, поверь мне. Я должен всё проверить, уверен ты меня, понимаешь? Мне показалось, Кантулсер швырнёт в меня стаканом, но он овладел собой. Ложь. Всё, что тебе расскажут ложь. Трэвис, они сделали с тобой то же самое, что и со мной. Это всё твоя вина. Ты отступил от пути истинного, от воли Божьей. Ты исполнен греха и обречён на муки ада. Ты должен отказаться от своей от своих вопросов и уподобиться всем прочим. Ты разбил свою жизнь на куски. Он протянул вперёд руки и протянул, на манер южного проповедника. Всё во имя добра и справедливости. Чего ты так боишься? Кант выдохнул из стакана и злобно посмотрел на меня. Полагаешь, ты можешь анализировать мои чувства? Я ничего не боюсь, Трэвис, ни тебя, ни крошку пастора, которого ты притащил с собой. Зачем ты привёл его, кстати? Для поддержки? Конечно. Кант театрально закатил глаза. О-хо-хо, я потрясён. Он сделал ещё один глоток. Я действительно расстроена, это очевидно. Я расстроена за тебя и за твое упрямое нежелание понять хоть что-нибудь. Я расстроена за всех этих людей, их денег. Он бегал по гостиной маленькими кругами, кругами нервно, ироша, завитые волосы. Люди исторической базы Джорджа Хардинга считают, что они имеют право парковать свои машины на ранчо наравне с другими. Люди, остановившиеся на ранчо, требуют себе место для времяпровождения и особых привилегий в плане пользования комнатами отдыха. Они привозят с собой своих детей, но никто не хочет присматривать за ними. Некоторым не нравится музыка, некоторые хотят, чтобы музыки было больше. Стулья слишком жёсткие, в палатке слишком жарко, в палатке слишком холодно. У меня есть несколько стариков, которые не хотят сидеть нигде, кроме как в самом последнем ряду, а потом они выражают недовольство, поскольку ничего не слышат оттуда. Многие постоянно опаздывают на собрания, постоянно, и каждый раз придумывают новые оправдания. Четыре разные фракции моих последователей ожесточённо спорят по поводу того, как нам распорядиться нашим сайтом в интернете? А у нас даже нет сайта. Я весь улыбнулся, просто не смог сдержаться. У тебя возникли небольшие затруднения, Жюстин. Чего ты улыбаешься? Ты сам выступил не лучше. Я слегка пожал плечами. Я продержался дольше, всё-таки 15 лет в этом городе, Жюстин. Ты не дотянул даже до года. У меня 600 последователей. Попробуй, переплюнь меня. и ни одного человека, который присматривал бы за детьми. Кантвол снова наполнил свой стакан и прошёл к камину. Меня это не волнует. Это всего лишь небольшая шероховатость в процессе. Мы её сгладим. Он положил руку на каменную полку и отхлебнул виски. Но если бы эти люди посещали твою церковь, теперь они просят шикарные автомобили, особняки и мешки денег. Нет, ты можешь представить себе такое. Сегодня во второй раз ко мне подошёл парень, требующий исцелить его от импотенции, от импотенции. Как будто я виноват в том, что у него не стоит. Мне казалось, ты обещал выполнить все их желания. Но да у них никогда не иссякают желания. Я исцелил одному типу щитовидку. Он явился через неделю и попросил вырастить ему волосы на лысине, а потом он снова пришёл и заявил, что хочет лучше играть на пианино, а на этой неделе он снова вернулся и притащил с собой трёх приятелей, которые хотят стать более привлекательными в сексуальном плане. Одна женщина хочет, чтобы я помог ей похудеть, но при этом жрёт не переставая, а ещё один никчёмный тип хочет разбогатеть, но не работал ни дня в своей жизни. Я лишь пожал плечами. А что он хотел? Что они? Немного повзрослеют, я изобразил на лице изумление. Повзрослеют? В самом деле? Кантвол залпом допил виски и со стуком поставил стакан на стол. Прекрати злорадствовать, Трейвис. Они станут такими, какими я хочу их видеть. Это неминуемо произойдёт. Поверь мне. И я надеюсь, ты убедишься, в... убедишься в этом своими глазами. Он прошёл к дивану, сел и сразу снова встал. Он безостановочно двигал руками, нервно барабанил пальцами. Элиза, одна из лучших врами. Она потрудилась рассказать тебе с каким пониманием я отнёсся к ней, как старался утешить её, привнести крупицу человеческого тепла в её жизнь. Энда потрудилась. Похоже, мой ответ успокоил Кантвола пусть и немного. Я пытался предотвратить очередное несчастье, я кивнул. Я понимаю. Так да зачем ты едешь в Нешвилл? Раньше я никогда не видел такого безумия в глазах Кантвелла. Я незаметно оценил расстояние от двери и прикинул, какие предметы обстановки мне придётся огибать по пути. Успокойся, Жуси, успокойся. Я хотел сначала поговорить с тобой. Ты можешь избавить меня от поездки в Нешвилл. Тебе не загнать меня в угол. Я примирительно поднял руки. Хорошо, хорошо. Просто не забывай, кто кого тут принуждает к действиям. Кантл снова опёрся рукой на каменную полку и уставился на пляшущие языки пламени, погрузившись в мрачные размышления. После длинной тягостной паузы он повернулся, его порп посмотрел на меня и искривил рот в презрительной усмешке. Ладно, поезжай в Нешвил. Ты сразу узнаешь этот город. Именно там мы начинали, ты и я. Он отоз взгляд в сторону, словно, словно рассматривая картину, возникшую перед его мысленным взором. Познакомься с моим папочкой, познакомься с моей мамочкой. Послушай, как звучит настоящая ложь. Может быть, ты наконец проснешься? Потом он взглянул на меня. Когда ты вернешься, мы поговорим, немного выпьем и сравним наши впечатления. Я с великим удовольствием понаблюдаю за твоим пробуждением. Он наставил на меня палец. Только постарайся уж узнать Всё. У тебя есть номер телефона твоей матери. Кантвел отвернулся. Занимайся своими делами сам. Я сам нашёл путь к двери и вышел на крыльцо, где меня ждал Кайл. Мы зашагали к парковочной площадке. Большая часть автомобилей уже уехала. Владельцы жилых автофургонов топтались возле своих больших машин, очевидно обсуждая собрание. Впловь в прошлый раз я не видел здесь таких мрачных лиц. Ну и что ты думаешь? Спросил Кайл. Он входит в полосу шторма, ответил я. И отчасти волну поднимаем мы с тобой. Кажется, за нами кто-то идёт. Ничто не мешало мне оглянуться. Едва я сделал это, человек в плаще с капюшоном, скрывающим лицо, прибавил шагу, направляясь к нам. Мы стояли возле моей машины. Давай откроем дверцы. Кайл открыл заднюю дверцу, приглашая человека сесть, а сам занял место пассажира спереди. Фигура в плаще быстро проскользнула на заднее сиденье и захлопнула дверцу. "Спасибо, увезите меня отсюда". Я включил зажигание и тронулся с места. "Вы лучше лягте". Салли Фордэйс тяжело повалилась на сиденье, прикрывая лицо капюшоном. Мы узнали голос дедушки и мельком увидели её лицо, когда она садилась в машину. Лицо покрывали жёлтые, зелёные и чёрные синяки. Один глаз сильно заплыл. Я дотянулся до автоматического замка и запер все дверцы. Не шевелитесь, предостерёг Кайл девушку, не оборачиваясь. Мы увезём вас отсюда. Пожалуйста, скорее. Вы только не волнуйтесь, сказал я. Мы не остановимся ни по чьему требованию. Мы проехали мимо служащих автостоянки, одетых в ярко-оранжевые куртки. Один подозрительно смотрел на нас, держа портативную рацию у самого подбородка. Я не знал, что у него на уме, я продолжал ехать, не глядя в его сторону, на случай, если он попытается остановить нас. Я свернул на подъездную дорогу и прибавил немного скорости. Через несколько минут мы выехали на шоссе. Я нажал газ. Кайла вернулся, а вы обращались к врачу. Салли сидела, но продолжала прикрывать лицо капюшоном, стыдясь своего вида. Нет, Брендон не позволил бы Я видел лицо девушки в зеркале заднего обзора. Вам лучше обратиться к врачу, я серьёзно. Я хочу сначала попасть домой. Кайл не скрывал своего негодования. Это он вас так отделал. Салли расплакалась и кивнула. Он совсем спятил. А что с Мэри Донован? С ней всё в порядке. Мы с Кайлом одновременно бросили на неё взгляды, и она добавила: Она не входит в число его любовниц. Кейл бессильно откинулся на спинку сиденья. Господи, помоги нам. «О, "Отлично", воскликнул я. "Что?" Я смотрел в заднее окно, мимо распухшива лиц Салли и видел включённые синие мигалки патрульной машины. Кейл резко обернулся. "Это Хеншель. Нет, не останавливайтесь", громко простонала Салли. "Успокойтесь. сказал я, не сводя глаз с зеркала заднего вида. Девушка обезумела от отчаяния. Он работает на Брендона, разве вы не понимаете? Он пытается вернуть меня обратно. Возможно, она права, сказал Кайл. Этого мне было недостаточно. Салли, послушайте меня, нас преследует офицер полиции, я должен остановиться. Нет! Тогда мне нужна веская причина, чтобы не останавливаться. Салли резко откинула капюшон назад. Я увидел ужас и отвращение, отразившиеся на лице Кайла. "Трэф, у неё кровь хлещет", я бросил на Салли взгляд в зеркало заднего вида, и меня замутило. "Вы думаете, Брендон хочет, чтобы кто-нибудь видел это?" спросила она. Кайл стал на её сторону. "Брендон избил Салли, так почему Хеншель гонится за нами?" Доверял ли я брату Хеншлю? Нет, больше не доверял. Хорошо, хорошо, мы не будем останавливаться, но мне нужны свидетели. Я схватил мобильный телефон, лежавший возле рычага переключения передач, и протянул Кайлу. "Салли, какой у тебя домашний номер телефона?" Она назвала номер, и Кайл быстро набрал его. "Скажи Мэку и Чарли, что мы везём Салли в больницу. Пусть они подъезжают туда, и пусть прихватятся вы ихних друзей. А потом позвони в 911 и сообщи, что мы везём в больницу избитую женщину". Можешь сказать, что наш сопровождает офицер Бред Хеншель. Потом я вслух обратился к Богу: "Господи, помоги нам, пожалуйста". Я поймал взгляд Салли в зеркале. "Не бойся, Салли, я не остановлюсь ни по чьейму требованию". Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти "Посещение" издательства "Библейский взгляд". Текст читал Дмитрий Оргин.